Поэту, в раздельной четкости лучей И в чадной слитности видений Всегда над нами власть вещей С ее трядой измерений. И грани ль бытия, Иль формы вымыслом ты множишь, Но в самом я, от глаз не я, Ты никуда уйти не можешь. Та власть маяк зовет она, В ней сочетались Бог и тленность, И перед нею так бледна Вещей в искусстве прикровенность. Нет, не уйти от власти их За волшебством воздушных пятен, Ни глубиною манит стих, Он лишь как ребус непонятен. Красой открытого лица Влекла Орфея Пьерида. Уже Ужель достойны вы певца Покровы кукольной изиды. Люби раздельность и лучи В рожденном ими аромате. Ты чаши яркие точи Для целокупных восприятий.